Глава 10. Дракон вернулся ближе к обеду. Открыл портал в мою спальню и вышел из него вместе с Бертом и его нянькой. Перепуганная женщина крепко прижимала к себе веселого ребенка. Вторая женщина, служанка Демирия, спешно занесла в комнату два тяжелых пакета, видимо с вещами, и также спешно нырнула назад в дом столичной графа. «Мне показалось, что сын тебе дорог», — иронично сообщил Кронпринц в ответ на мой недоуменный взгляд, — «а там сейчас для него не самое лучшее место». Я сначала недоуменно хмурилась, потом вспомнила Лиссию и её пылкий чувств к бывшему жениху. Ахнула и поспешила забрать у няньки ребёнка. Поселили Берта в комте неподалёку от моей, такой же огромный и, на мой взгляд, больше подходящий для взрослых, нежели для ребёнка. Коричневый цвет стен, фигурки и салфетки на поверхностях, огромная кровать посредине помещения. Вызавис лук: "Ты тут хозяйка?" Равнодушно пожал плечами Шарена в ответ на мои замечания. Я только вздохнула. Первый раз за все время я почувствовал благодарность к любовнику. Он побеспокоился не только о малыше, но и о моем психическом здоровье. Зная, что там в доме Демирия бушует обиженная лисия, я вряд ли смогла бы нормально воспринимать реальность. Все мои мысли были бы о Берте. Ширинас учел это. Да, пусть он действовал эгоистично, хотя действительно ли это так? Впрочем, не главное. Берт и его безопасность. Дракон знал, чем меня подкупить. Но сын одно, а слуги, тем более чужие, совсем другое. «Всё же... всё же он был прав. Нужно тебе что-то. Не бойся приказать слугам». И я вызвала личную служанку, переступив через робость и отдала ей приказ. Пока комнату обустраивали по моему вкусу, я тискала хихиковшего сына, стараясь не обращать внимания на внимательный взгляд любовника. «Что?» – наконец-то не выдержала я, когда нянька унесла берта. «Ты любишь детей», – задумчиво проговорил Шаринас. «Не хочешь родить ещё одного?» «Чтобы он потом прислуживал за столом?» – язвительно поинтересовалась я. Любовник качнул головой. Нельзя делать скорополитические выводы, не имея на руках нужных данных, Вера. За столом прислуживают дети слуг. Детей любовниц воспитывают обычно ими самими или в столичном доме отца или в одном из его имений. Их выдают замуж или женят так же, как и детей от официальной жены. То есть заранее подбирают им пару. Это такие пешки в играх отца, уточнила я. Ты уверена, что Берту твой муж ещё не подобрал невесту? изогнул бровь любовник, а моё сердце рухнуло куда-то в пятки. Не позволю. Не отдам. Вера, династические браки важны для любой расы. Не поверю, чтобы в твоём мире подобного не было. Ширена поднялся, протянул мне руку, помогая встать с ковра, на котором мы развлекались мы с сыном. Пойдём, стол уже накрыли. Следующие 4 дня прошли спокойно. Получив заказ от баронессы Ларской, я очень много рисовала. Настолько много, что по вечерам дракон появлялся в моей мастерской и даже не глядя на получившийся результат, угрожал сжечь все мною созданное, несмотря на возможное разрушение, которое могла бы причинить скрытая в кистях сила. Кроме живописи я играла с Бертом, следила за распорядком его дня и питанием. А еще я думала. Вспоминала мысли мужчин с земли о том, что главный добродетель женщины – смирение, слова подруги, анализировала свое положение и снова и снова пыталась понять, насколько сильна моя гордыня и можно ли действительно смириться в таком положении. На пятый день, когда ко мне в гости пожаловали Агнес и Эльза, я поняла, что полностью запуталась. Баронесса Ларская на этот раз прибыла в длинном пышном платье. Глаза моей работодательницы подозрительно блестели, и я грешным делом решила, что она влюбилась. Впрочем, несмотря на настроение, хватка у Агнес оставалась прежней. Придирчиво осмотрев мои работы для будущей постановки, она положила на стол мешочек с монетами и стала подробно всех рассказывать, кто именно заплатил за наши с Лисией работы. И как громко и активно торговались некоторые покупатели возле определённых полотен. Теперь в высшем обществе считается дурным тоном не иметь у себя твоих работ. Довольная этим фактом баронесса сидела, откинувшись на высокую спинку обитого бархатом кресла и неспешно пила крепкий чёрный чай. Многие покупают списань для своих родственников и отправляют картины в провинцию, лишь бы только не казаться хуже на фоне остальных. Кстати, теперь считается, что твоя живопись способна предсказывать Что именно, чуть не поперхнувшись сладким зелёным чаем, уточнила я и призасмотретельно отставила чашку в сторону. Эльза последовала моему примеру. Всё, ответила Агнесса, от погоды до жениха. Я недоуменно уставилась на собеседницу. Ладно, первое я могу поверить в определённые совпадения, но второе, жениха, удивилась и между тем подруга, это как? Гадают на картинах? Практически Подводят кандидата к холстам, и тот, на кого картина упадет, считается женихом. Расхохотались мы с Эльзой одновременно. Бедные те женихи. Я представила себе в красках, как приходят они к невесте, ничего не подозревая о коварных намерениях ее родни. Им показывают картинную галерею, и возле моей работы специально задерживаются и ждут, как отреагирует своенравный холст. Хорошо, если рамой, тяжелой вообще-то, по темечку не приложат. А если да, как с колечным мужем потом всю жизнь рядом находиться? Видим, Агнесса сама считала, что последний вид предсказаний полная хинея, потому что довольно улыбалась, наблюдая за нашим хохотом. Когда моя работодательница удалилась, Эльза резко посерьёзней сообщила: "Мы всё же переехали". И, по лицу подруги я поняла, что сам факт переезда её не обрадовал. Дом Лориан расположен недалеко от дворца князя. Дориан уже навещал нас. Знаешь, он на меня так смотрел, когда муж не видел, призывно и изучающе одновременно. Это плохо, я с трудом скрыла иронию в голосе. Смеёшься? Почувствовала мой настрой, подруга. Естественно, это плохо. Я замужем. Я тоже, с трудом удержавшись от этой фразы, я лишь пожала плечами. Расскажи всё мужу, пусть он разбирается. Ты же сама всё время твердила, что женщине не пристало думать о том, что может решить мужчина. Но вот он момент настал. Рассказала. Он ответил, что мне всё кажется, потупилась Эльза. Ой, как интересно, то есть фактически назвал супругу кулгунией. Ну-ну. Но... Как дела у Демирия с Лисией? Сменила я тему. Не знаю, пожало, причём подруга. На доме стоит полог тишины, но вряд ли они живут мирно. Я видела отступницу перед отъездом. Она была настроена более чем решительно. Да, представляешь, ходит слух, что некоторых отступников вернут в общество. Зачем? Ладно бы лис, а там цель ведь не иной, но остальные говорят, что в обнищавшей или практически засохшей рода будут ливать свежую кровь. Якобы даже серую вернут. Престол, конечно, ей не доверят, но подходящего жениха найдут. Бедный тот жених с Меггер и жонушкой. О том, что княжна начнёт отыгрываться на семью будущего супруга, я практически не сомневалась. Характер у неё такой. Обещанная Агнессе премьера состоялась через неделю. Декорации, созданные по моим рисункам, вводили зрителей в мир подводного царства, основанного на обломках затонувших кораблей. Позволяли насладиться видами полуголых русалок и русалов, служивших морскому царю. Кирано, пользуясь временной безнаказанностью, решила разлечься по полной, и актеры на сцене чеголяли в купальниках. Правда, до бикини этим относительно закрытым нарядом было далеко, но и то, что представлено на суд общественности, явно шокировало почтенных матрон и заставило то и дело облизываться, в буквальном смысле данного слова, их не особо искушенных супругов. Но подмозг как последовательно разворачивались то любовные, то батальные сцены. Мне, привыкшей к более целомудренным картинам, было скучно. Hasta Neris так раз или смотрели во все глаза, или с трудом сдерживали желание подняться хлопнув креслами. Вы в зале присутствовала княжская семья в полном сборе, а значит покинуть представление до антракта и не скорбить своим детям правителя было невозможно. Кирана, в чьей ложе находились мы с драконом, наблюдал за событиями на сцене с любопытством ребёнка, которого первый раз привели в зоопарк. Впрочем, нужно признать, что остальные зрители в ложе, включая Шаринаса от принцессы, не отставали. Сюжет, адаптированный под местные реалии, был просто незатейлив. Дочь морского царя влюбилась в бедного барона, который в самом конце оказался каким-то там похищенным в детстве дальним родственником, так что у этой истории, несомненно, был счастливый конец. Я откровенно скучала и от скуки разглядывала наряды и лиц. Надо заметить, с появлением ее высочества в нашем княжстве наряды местных модниц стали гораздо откровеннее, что естественно стало большим испытанием для аристократов мужского пола. Оголённые руки и глубокие декольте теперь присутствовали везде, включая прогулки по улицам, если, конечно, позволяла погода. Незамужние девушки перестали стесняться своих лодыжек и показывались в обществе в брюках и бриджах. Даже сейчас в театре, вместилище мюск, некоторые из них последовали примеру принцессы и появились на премьере в юбке-брюках. Небывалое событие. Впрочем, мне тоже пришлось облачиться в подобную одежду. На этом настоял Шаринов, пожелавший видеть свою любовницу в рядах прогрессивных дам. Кстати о дамах, Мой взгляд недавно наткнулся на любопытную пару, и последние несколько секунд я рассматривал именно их. Сидевший с напряжённой спиной и каменным лицом мужчина, одетый в традиционный чёрный костюм, и женщина, раскрашенная чересчур ярко, щеголявшая в коротком до колен платье ярко-красного цвета. Она довольно практически счастливо улыбалась и, похоже, наслаждалась ситуацией. Поймав мой взгляд, женщина открыто улыбнулась мне и подмигнула. Я ответил ей такой же дружелюбной улыбкой. Да, Лися почувствовала вкус к жизни. «Что ж, я была только рада за нее. А Демирий...» «Я не считал себя злопамятной, но в данном случае Бумеранг возвратился к бросившему его». «Необычный сюжет», — поделился со мной впечатлениями от увиденного Шаринас, когда мы наконец-то очутились дома. «Он из твоего бывшего мира?» «Сильно переделанный? Ну да, с земли». Я утомленно откинулся на декоративные подушки. «Только там, в другой истории, героиня выбирает себе объект любви, с которым никогда не может быть вместе, и в итоге погибает, якобы от несчастной любви». Дракон хмыкнул, очень жизнерадостно. Завтра утром будь готова. Отправимся к княжеским рамам разводить вас с графом. Какое событие. Неделю назад я бы, возможно, испугалась бы или хотя бы напряглась, услышав эти слова, но сейчас, подумаешь, развод. Осталось понять, что же изменилось во мне за такой короткий срок. Неужели я начала привыкать к статусу любовницы Шаринаса? Задумываться над отсутствием реакции мне не позволили. Время позднее, а секс у кронпринца ещё нет. Непорядок. Утром не завтракая мы с любовником порталом отправились в княжеский дворец. Для чего было необходимо присутствие рядом с драконом, я не понимала. Сам учутился, мол, тебя ни на секунду без присмотра оставить нельзя. Я полагала, что меня оденут в какие-нибудь тёмные цвета, вроде как мини-трауэр, как я неудачно пошутила. Любовник разве что пальцем у виска не покрутил, и вместо трауэра я получила нежно-салатовое платье с относительно глубоким декольте и закрытыми рукавами. Дополнение к наряду пришлось надеть изумрудный гарнитур. Серьги украсили уши, ожерелье грудь, перстни пальцы. Храм князя выглядел так же, как и храм Демирия, та самый комната, в котором мы с графом сочетались браком. Просторный зал здесь украсили цветами, живыми и искусственными, под потолком горели в люстрах десятки свечей. Алтарь у дальней стены был каменным и холодным. Неподалёку от него стоял мой пока ещё муж. Лисия и Ширенас разместились неподалёку, в первом ряду зрителей, рядом с Сейзером и Лорианом, князем Кираны и её спугом. Стаф рядом с Демирием я увидела его скованность. Муж старательно избегал моего взгляда. Боялся, стеснялся, стыдился. Впрочем, какая теперь разница? Вновь рука на алтаре, вновь боль в пальцах, исчезнувшей практически сразу же фаланга пальцев правой руки чёрные цветы. Что ж, теперь я свободная женщина. Могу себе позволить многое. Всё же свободно. Наталью легли на кому-то мужские руки. Ну, почти свободно. Дракон меня вряд ли отпустит. Время до ужина пролетело стремительно. Завтрак, возня с Бертом, обед, творчество. Кисти лежали нетронуты меня несколько дней. Я доставала их с опаской. Последний раз, когда я подошла к полотну, на нём появились непонятные существа, больше похожие на больных насморком шестилапых котов-переростков. Шаринас, увидев эту красоту, вздрогнул и посоветовал перед рисованием не пить перт, новые не общаться ни с лисьей, ни с эльзой. Я обиделась и с вызовом сообщила Люповнику, что рисовала трезвая, а девушки отношение к моей фантазии не имеют. В ответ на мою реплику, дракон пообещал отправиться погулять вместе со мной по саду его матери в часы ее пребывания там. Я сообщила, что на шантаж не поддаюсь. В общем, помирились мы, как обычно, в постели. Теперь, стоя перед холстом, я задумчиво смотрел в окно, разглядывал чистое безоблачное небо и снова пыталась проанализировать свои чувства к Шаринасу. «Милая», – кратчивый голос дракона вывел меня из задумчивости. «Где ты видела квадратное солнце?» Я недоуменно посмотрела на холст. «Действительно, квадратная. Хорошо, хоть оранжевая, а не лиловая. Зато все остальное вполне реалистично, и даже без темных цветов», — сообщил я любовнику. «Ну да», — кивнул он, подходя и становясь ближе. «Без темных, только почему-то деревья серые, а земля фиолетовая. Ты на ней что выращивала, краски?» «Зараза! Ты пришел сюда, чтобы критиковать мои работы?» — наигранно прищурилась я. Ширина сухмыльнулся, принял меня к себе и шепнул макушку. «Да». Ужинать пора, заодно с сестрой пообщаешься. С кем? С чьей? Подозрительно уточнила я, не пытаясь вырваться, все равно не отпустят. С моей, конечно, последовал ответ. Твою в этот мир боги не переносили. И слава им, хотя и открывшиеся перспективы особо не радовало. Не выкобенивайся вверх, ласково посоветовал появившийся за моей спиной бог лжи. Потом спасибо скажешь и мне, и хахали своему. Я только вздохнула. Переодеться я успею? Появляться перед королевской персоной в одежде испачканной краской не хотелось. «Естественно», – заверил дракон, – «ты закончила изображать эту жуть? Тогда пойдем». Пришлось идти и наряжаться прилично, а значит полностью закрытое платье песочного цвета и приподнимая юбки вслед за служанкой спускаться к столу. Ее высочество, принцесса Раллия, была одета официально. Нежно-лимонное закрытое платье отлично подчеркнуло ее белокурые волосы. Узкий лифт помогал обратить внимание на тонкий стан, а пышные юбки полностью скрывали тонкие ножки. Макияжа ни она, ни я не наносили. Я не видела смысла, так как встреча за столом с уже знакомым членом королевской семьи на официальное представление никак не тянула. Раль, я же думаю, полагала, что ее синие глаза с длинными густыми ресницами и полные чувственные губы в косметике не нуждаются. Первое время ели молча. Повар постарался на славу, и экзотические блюда драконов перемежались с теми, к которым я привыкла в доме у мужа, теперь уже бывшего. каши, рагу, овощи тушёные, запечённый пирог, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Что называется блюдо на любой вкус. Вера наконец-то оторвалась от тарелки её высочество. Поздравляю тебя. С чем, не поняла я. Сразу водом последовал искренний ответ. Рядом поперхнулся мясом дракон, закашлялся, пытаясь вдохнуть. По спине постучать? участливо поинтересовалась я. Шарина с яростным махнул головой, видимо, всё же проглотил несчастный кусок и прочистигающе прохрипел. "Алья, что?" удивилась она. "Развод же. И что, всё ещё чувствуешь себя тёмной деревенщиной в разговоре с профессорами?" уточнила я. "Так ко двору тебя можно представлять?" любезно просветила меня наивная девушка. "Правда?" я почувствовал знакомую панику. "Нет," буквально рыкнуло его высочество. "Почему?" "Шар." "Потому, Ралия, не лезь." Но она же не готова. Принцесса недоуменно посмотрела на собиравшуюся падать в обморок меня, а затем перевела взгляд на раздраженного брата и сообщила «Странные у вас отношения». После ужина ее высочество попросилось ко мне в мастерскую. Шаринас увязался с нами, сообщив, что одних нас на ночь глядя он туда не пустит. К моему изумлению, от уже написанных двух картин Раллия пришла в восторг. Нет, конечно, все самое страшное и необычное увезло Агнеса, но и то, что было создано, красотой, по крайней мере, на мой взгляд, не радовало. Ее высочество считало иначе. Видя ее неподдельное восхищение моим квадратным солнцем, я почувствовал себя как минимум Моне или Рембрандтом. Правда, саркастический взгляд Шеренаса быстро вернул меня на грешную землю. Обе работы были презентованы ралли от всей моей щедрой души. «Только в общей или тронной залах от невешей?» – попросил добрый кронпринц. Его сестра только фыркнула. «Ничего не понимаешь в живописи? Так и скажи». Судя по глазам дракона, он хотел съязвить, но удержался, видимо, чтобы не ранить мои чувства. Зато, когда мы остались одни, Шеринас усмехнулся. «Готовься, теперь твое творчество станет модным не только среди людей». Я представила себе возможные последствия и поняла, что в обморок сегодня все же упаду. «Интересно, как скоро забеременеет Лисия?» – лёжа с любовником в постели, пробормотала я. «Я удивлюсь, если она в ближайшие полгода-год вообще окажется в его постели», – насмешливо ответил Шеринас. «Ты видела их обоих рядом? У неё на лице крупными буквами написано». Убью, прах развею по ветру и жилет не буду. Думаю, они уже сегодня поженились. Так что если с твоим бывшим супругом на днях случится несчастный случай, она станет полноправной хозяйкой половины его имущества, словещим тоном закончил это бесойственный дракон. Прекрати, Легонька толкнул я его в бок. Ничего с Демирием не случится. Зачем убивать мгновенно, когда можно доводить до белого коления постепенно? На меня задумчиво посмотрели. В истне случае им не близнецы.